2. Поведение несотрудничества. Поведенческие терапевты всегда подчеркивали значение отношений содействия и сотрудничества для эффективности терапии особенно если лечение подразумевает активное участие пациента. Поскольку непосредственная модификация окружения взрослых индивидов чрезвычайно сложна или вообще невозможна, большинство поведенческих терапевтических программ для взрослых состоят из разных вариаций тренинга самоуправления и тренинга навыков. Терапевт должен обучать взрослых пациентов модификации собственного окружения таким образом, чтобы усиливать функциональное поведение и функциональные результаты. Очевидно, что в подобной программе активное сотрудничество пациента с честно необходимо В тех видах терапии, где акцент делается на подкрепляющих функциях терапевта и внимание сосредоточено прежде всего на поведении пациента во время психотерапевтических сеансов, сотрудничество пациентов как таковое может быть самостоятельной терапевтической задачей, а не условием для достижения иной терапевтической задачи. Это относится в частности к функциональной аналитической психотерапии. радикальной разновидности поведенческой терапии, основанные на принципах Береса-Скиннера, разработали Роберт Колленберг и мавист цай. В ДПТ поведение сотрудничества рассматривается и как необходимые условие, и как задача терапии. Поведение несотрудничества квалифицируется как разновидность препятствующего терапии поведения. В качестве примеров поведения несотрудничества можно упомянуть следующее. Неспособность или отказ работать в ходе психотерапевтического сеанса. Ложь. Отказ говорить на психотерапевтическом сеансе. Эмоциональная отчужденность во время психотерапевтического сеанса, постоянные препирательства пациента по поводу всего, что говорит терапевт, отвлечение и отклонение от приоритетных терапевтических целей во время сеанса, нежелание отвечать на все или большинство вопросов специалиста «не знаю, не помню».